в глубине леса. Ты видишь Скиарей, высокую жрицу Сарадис при всех ее регалиях, в бородатой маске и ослепительно сияющем плаще. Она сидит на троне, и вблизи видны выгравированные на нем сотни пламенеющих, кричащих лиц. И не имеет значения, насколько холодно снаружи, в тронном зале всегда слишком жарко. Огромное количество костров Зарира горят постоянно, и Скиаре едва прикрывает свою плоть. Но тебя учили, что такое возможно лишь внутри своей семьи. Многое из того, что они требуют от тебя, кажется неверным, но Скиарея избраны Зариром, поэтому разве может быть неправильным то, что она делает? Тебя все еще смущает она, и это место... Она мерцает, ее голос перекрывает другой, шипящий и скрипучий. «Ты думаешь, что это голос твоего капюшона. Но как такое может быть? Время еще не пришло».